Эти горы трофеи трепичной промышленности. В одном месте поперек двора протянуто несколько веревок, и на них развешаны для просушки целые ряды таких же пестрых трепиц. Они продадутся потом как отборные первого сорта. Переходить трепичный двор оказывалось весьма затруднительно. В течение более чем двадцати лет он ни разу не чистился, ни разу не подметался. Представьте же себе, что это такое там было. Летом он являлся какой-то зловонной трясиной, в которую по щиколотку уходила нога. Зимой уже там образовывалась сплошная ледяная кора бурого цвета. Чуть только начнется оттепель, как со всех концов и углов гнилого, пробрюскшего дома начинала стекаться сюда мутная грязная вода, которая под утро при новом морозце подбавляла новый ледяной слой к прежней бурой коре, и вот к весне из-за всего этого образовывалось такое болото, по которому в пору ходить было только в охотничьих сапожищах. И этот двор вместе с его грудами тряпья, между прочим, служил местом ночлега для разных бездомников, особенно же для бродячих женщин. Делалось это обыкновенно так, что залезет человек в это тряпье, забьется подальше, по возможности, в самую глубь тряпичной груды, чтобы потеплее было, да и спит до рассвета. Когда же этот двор принялись, наконец, расчищать, то прежде чем добраться до мостовой, нужно было снять затверделую кору, толщиной гораздо более аршина, Так что самая расчистка представляла собой весьма трудную работу. Но вот вы преодолели трудности двора, преодолели узенькую совсем темную лестницу и ощутились в одной из квартир тряпичной артели. Квартира эта является вам в виде узкой, низенькой и длинной окон в семь залы,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 Крышка от кондитерской коробки из-под конфет с золотой надписью «Рабон». Заржавая подкова, отбитая ручка гипсовой статуэтки. Оборвавший картинок из иллюстрации. Объявление о воздушном полете Берга с изображением шара, запачканная в грязи гирляндочкой искусственных цветов. Золотая конфетная бумажка донышко пуховой шляпы и множество подобной, ни к чему непригодной пригодной дряни. Все это прибито или прилеплено к стене с помощью хлебного мякиша, все это имеет назначение украшать артельную квартиру и, стало быть, служит проявлением своеобразного эстетического чувства тряпичников. И все это было в разное время подобрано из кучи дрянного сора при сортировке. Против тряпичного флигеля тянется вдоль Полторадского переулка главное гнездо Вяземской лавры – трущоба трущоб петербургских. Это так называемый стекольчатый или новополторадский флигель. Если вы заглянете с набережной фонтанки в ворота фонталочного дома, вам под двумя арками откроется длинная перспектива узенького переулочка. По нему вечно снует народ, обитатель Лавры и Сенной площади. Справа во всю глубину этой перспективы тянется темный покосившийся и прогнивший забор, отделяющий дворы Вяземского от обширных дворов генеральши Яковлевой. Слева же идет стекольчатый флигель. Это полторацкий переулок, по которому бывало даже и днем ходить небезопасно, а вечере нечего уж и говорить. Да даже и теперь при значительно усиленном полицейском бдении и надзоре нельзя вполне поручиться, если вы пойдете один оденешенник, чтобы с вами не случилось чего-нибудь неприятного. А года два тому назад очутиться вдруг без шапки или даже без шубы, да и вдобавок с прилично ошеломляющим подзатыльником, не было ничего мудреного.